мой Бог! Дверь откроет, вероятнее всего, кто-нибудь из прислуги. Что бы мне такое сказать, чтобы меня допустили до членов семьи? Может быть, еще жив прапрапрадедушка гуга Или уже, или вообще? Просто я спрошу о нем или о толстой Энни». Послышались приближающиеся шаги, и я собрала все свое мужество, но я уже не увидела, кто открыл мне дверь, потому что меня в очередной раз сорвало с ног, Проволокло сквозь время и пространство и выплюнуло снова. Я обнаружила себя на половичке перед дверью нашего дома. Вскочила и осмотрелась. Все выглядело точно так же, как и тогда, когда я вышла покупать леденцы для тетушки Мэдди. Дома, прикартованные машины и даже дождь. Черный человек у дома номер 18 смотрел через дорогу на меня. — Да, удивляешься не только ты, — пробормотала я. Как долго меня не было? Видел ли черный человек, как я исчезла на углу улицы и снова появилась на половичке? Уж точно, что он не верил своим глазам. Так ему и надо. Теперь он мог видеть, как это бывает, если кто-то кому-то задает загадки. Я яростно зазвонила. Мистер Бергард открыл дверь. Мы торопимся, осведомился он. Вы, возможно, нет, но я... Мистер Бергард поднял бровь. «Извините, я забыла кое-что важное». Я протиснулась мимо него и помчалась по лестнице перескакивать через две ступеньки. Тетушка Меви удивилась, возрившись на меня, когда я ворвалась дверь. «А я думала, что ты уже ушла, ангелочек». Запыхавшись, я посмотрела на часы. Прошло ровно двадцать минут, как я вышла из комнаты, Но это хорошо, что ты снова вернулась. Я забыла тебе сказать, что у Зельфриджа есть такие же леденцы, но без сахара, а упаковки выглядят совершенно одинаково. И ты ни в коем случае не должна покупать те, потому что от них, ну, те, что без сахара, заработаешь, ну, да, понос». «Тетушка Меди, а почему все уверены, что именно Шарлотта наследовала этот ген?» «Потому что...» «А ты не могла бы спросить меня о чем-нибудь полегче?» Тетушка Мэнди выглядела несколько растерянной. «Исследовали ее кровь, а может быть кто-нибудь еще другой может иметь этот ген?» Мое дыхание постепенно успокаивалось. Шарлота точно носительница гена. Э, потому что это было доказано на основе ее ДНК?» Ангелочек. «Ты действительно спрашиваешь не того человека?»